Глава пятая. По-моему, этот загадочный рататуй все-таки стоил того, чтобы его дождаться. Супчик, к слову, оказался ничего себе. Неплохо. Совсем неплохо. Разговор прекратился, как только Руди наконец позволил официанту принести тарелки. Ели мы в полном молчании. Убедившись, что он закончил, я отложил ложку, вытер губы салфеткой и полностью сосредоточился на Руди. «По-моему, ты все-таки соблазнился этим делом. И наверняка хочешь узнать кое-какие подробности, прежде чем окончательно принять решение. Я прав?» — спросил он. «Правы?» «Не выйдет. Это самое громкое дело, когда-либо случавшееся на восточном побережье. Через пару дней мне предстоит выступить со вступительной речью перед присяжными» я занимался этим делом с самого начала и приложил все усилия чтобы сохранить стратегию защиты в секрете элемент неожиданности в судебном разбирательстве порой имеет решающее значение ты и сам это знаешь на данный момент ты не зарегистрирован в суде в качестве защитника по этому делу все что я тебе сейчас говорю не охраняется привилегией адвокатской тайны в отношении клиента а если я подпишу соглашение о конфиденциальности спросил я «Оно не будет стоить даже бумаги, на которой напечатано», — ответил Руди. «Я мог бы весь свой дом оклеить всеми этими соглашениями о конфиденциальности. И знаешь, сколько из них было выполнено? Не хватит даже жопу нормально подтереть. Это же Голливуд». «Так что вы больше ничего не расскажете мне об этом деле», — уточнил я. «Не могу. Могу сказать лишь одно. Я просто уверен, что парнишка не виновен сказал Руди. «Искренность вполне можно подделать. Клиент Руди — одаренный молодой актер. Он знает, как играть перед камерой. Но вот Руди, несмотря на все его нахальство и умение убеждать в зале суда, не сумел бы скрыть от меня правду. Я пробыл в его обществе всего полчаса, может, чуть больше, и это заявление прозвучало вполне естественно. Похоже, он и вправду верил в то, что говорил». Я не уловил в его речи никаких тревожных звоночков, физических или вербальных, сознательных или бессознательных. Она была чистой. Слова лились рекой. Если б меня спросили, я бы сказал, что Руди говорит правду. Он и вправду уверен в невиновности Роберта Соломона. Но этого было недостаточно, только не для меня. А что если Руди попался на удочку клиента-манипулятора? тем более профессионального актера. «Послушайте, я и вправду ценю ваше предложение, но мне придется...» «Погоди-ка», — перебил меня Руди. «Не говори пока нет, не спеши. Утро вечера мудренее. Хорошенько все обдумай, и завтра дай мне знать. Ты еще можешь передумать». Он оплатил в счет, добавил чаевые, достойные знаменитостей покруче, и мы вышли из темного ресторана на улицу. Водитель лимузина выбрался из-за руля и распахнул заднюю дверцу. «Куда тебя подбросить?» — спросил Руди. «Я оставил машину на Бакстер, сразу за зданием суда», — ответил я. «Нет проблем. Не против, если мы заскочим на 42-ю по дороге. Я хотел бы тебе кое-что показать». «Годится?» Руди уставился в окно, положив руку на подлокотник и задумчиво поглаживая пальцами губы. «Я же обдумывал все услышанное». Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, почему Руди настолько хотелось, чтобы я занялся этим делом. Полной уверенности не было, но у меня возник вопрос, который прояснил бы все это раз и навсегда. «Понимаю, что вы не можете посвятить меня во все подробности, но скажите вот что». Насколько я уяснил себе, некая важная улика, указывающая на то, что правоохранители попросту подставили Роберта Соломона, за последние две недели так волшебным образом и не выплыла на свет. Секунду Руди молчал, потом улыбнулся. Он понял, о чем я думаю. Ты прав, новых улик нет. Вообще ничего нового за последние три месяца. Так что я думаю, ты уже все понял. Не принимай на личный счет. Если б меня наняли задать перцу полиции Нью-Йорка, то я был бы единственным адвокатом в команде защиты, кого не страшили бы свидетели-полицейские. Я был бы тем, кто их натурально с говном смешал бы. Если получилось бы — отлично. А если б это не понравилось присяжным, меня бы тупо уволили» у руди было бы время объяснить присяжным что меня наняли всего неделю назад и что любые обвинения которые я выдвигаю против копов исходят не от нашего клиента меня бы выставили изгоем отбившимся от рук вычеркнули из сценария и в этих обстоятельствах руди сохранил бы хорошие отношения с присяжными чтобы бы ни случилось я был бы в команде в некотором роде расходным материалом либо героем либо козлом отпущения умно Очень умно. Подняв глаза, я увидел, как Руди показывает на что-то за боковым окошком лимузина. Я наклонился вперед и проследил за его взглядом, увидев рекламный щит нового фильма под названием «Вихрь». Билборды на 42-й улице обходятся недешево. Фильм тоже вроде был недешевый. Явно что-то дико дорогостоящее из области научной фантастики. Согласно титрам внизу, в фильме снимались такие звезды, как Роберт Соломон и Ариэлла Блум. Я уже слышал об этом фильме. Все в стране, кто хоть раз в этом году включал телевизор, тоже знали о нем. И о сумасшедшем бюджете в три сотни миллионов долларов. И о Роберте Соломоне с его супругой Ариэллой Блум в главных ролях. Арест восходящей голливудской звезды, обвиняемой в убийстве, гарантировал массовое бешеное освещение в прессе. Жертвами этого убийства стали сразу двое — начальник службы безопасности Бобби, Карл Тозер, и жена Бобби, Ариэлла Блум. На момент этих убийств Роберт и Ариэлла были женаты уже два месяца и только что сняли первый сезон собственного реалити-шоу. Большинство экспертов утверждали, что этот судебный процесс будет более громким, чем суды над О. Джей Симпсоном и Майклом Джексоном, вместе взятыми. Один из самых резонансных судебных процессов в современной истории. Бывшего профессионального футболиста, а позже киноактера О. джей Симпсона, в 1994 году обвинили в убийстве собственной жены и ее приятеля, но благодаря мастерству адвокатов кардашяна и Кокрана ему удалось выкрутиться. Впрочем, так называемый гражданский суд все-таки признал его виновным и обязал выплатить родственникам погибших 33,5 миллиона долларов. Известного певца и композитора Майкла Джексона неоднократно обвиняли в развращении малолетних, но все судебные процессы он выиграл. Единственные проигранные певцом суды касались невыполнения им финансовых обязательств. Этот рекламный щит появился на прошлой неделе. Хороший пиар для Бобби, но фильм уже почти год лежит на полке. А если Роберта признают виновным, то там и останется. Если после долгого судебного разбирательства его отпустят за недостаточностью улик или чем-то в этом роде, тоже. Единственный способ выпустить этот фильм или вернуть студии вложенные деньги, продемонстрировать всему миру, что Роберт не виновен. Он подписал выгодный контракт со студией еще на три фильма. Для студии это был бы верняк. Мы должны приложить все усилия, чтобы Бобби смог выполнить этот контракт. В противном случае... Студия может потерять значительную сумму денег. Вообще-то, измеряемую миллионами. От этого многое зависит, Эдди. Нам нужен окончательный результат в нашу пользу и как можно скорее. Я кивнул и отвернулся от счета. Может, Руди и заботила судьба Роберта Соломона, но все-таки не так сильно, как денег студии. И кто стал бы его в этом винить? В конце концов, он ведь адвокат. Все газетные киоски на 42-й улице пестрели новостями о скором начале судебного процесса. Чем больше я думал об этом, тем больше приходил к мысли, что это дело — натуральный кошмар. Судя по всему, между студией и Бобби может возникнуть конфликт. А что, если парень захочет признать себя виновным и заключить сделку с окружным прокурором, а студия ему не позволит? А вдруг он и вправду невиновен? С 42-й улицы мы свернули на юг, к Сентер-стрит, и я постарался припомнить все, что слышал об этом деле в новостях. Судя по всему, началось все со звонка Соломона в службу 911. Он сообщил полиции, что нашел свою жену и своего начальника службы безопасности мертвыми. По вызову приехали двое копов, Соломон впустил их в дом, и они поднялись наверх. Столик на лестничной площадке второго этажа был перевернут, рядом с ним разбитая ваза, Столик стоял перед окном в задней части дома, выходящим на небольшой огороженный садик внизу. На этом этаже было три спальни. Две стояли пустыми и темными. Хозяйская спальня в конце коридора тоже была погружена во тьму. Внутри этой комнаты они нашли Ариэллу и Карла, начальника службы безопасности. Или, вернее, то, чем они стали. Оба лежали на кровати мертвые и голые. На Соломоне обнаружили кровь его жены, По-видимому, имелись и другие вещественные улики, обнаруженные криминалистами, которые прокуратура охарактеризовала бы лишь как неопровержимые доказательства вины Соломона. Дело закрыто. По крайней мере, так мне тогда подумалось. «Если Роберт не убивал этих людей, то кто же это сделал?» — спросил я. Машина свернула на Сентер-стрит и притормозила у здания суда — Развернувшись на сиденье, Руди произнес, «Мы сейчас должны сосредоточиться на том, кто этого не делал». «Это полицейская подстава. Все как по учебнику. Послушай, я знаю, что это непростое решение, и ценю твой подход с моральной точки зрения. Потрать сегодняшний вечер на то, чтобы как следует подумать об этом. Если ты решишь, что хочешь вписаться, позвони мне». «Что там дальше не будет, приятно было пообщаться», — сказал Руди, протягивая мне свою визитку. Машина остановилась, мы с Карпом обменялись рукопожатием, а водитель вышел и открыл мне дверцу. Выйдя на тротуар, я посмотрел на отъезжающий лимузин. Не видя материалов по делу, я мог лишь догадываться, что коп копы ходу решили, что убийца Роберт, и наверняка позаботились о том, чтобы его гарантированно осудили. Большинство копов просто хотят посадить преступников за решетку, и чем страшнее преступление, тем больше вероятность того, что полиция подтасует улики, а это незаконно. Да, нечто подобное можно кое-как оправдать с моральной точки зрения, но копы не имеют права баловаться с уликами, потому как в следующий раз они могут проделать то же самое с ни в чем не повинным человеком. Я знал несколько копов, честных, А любого копа, который манипулировал уликами в угоду своему делу, его честные коллеги ненавидели, даже еще сильнее, чем адвокатов защиты. Свернув за угол на Бакстер-стрит, я поискал глазами свою машину «Синий Мустанг». Нигде его на улице не приметив, огляделся, и тут увидел, как сотрудник городской парковочной службы грузит его на эвакуатор. «Эй, это моя машина!» — заорал я, перебегая улицу. «Тогда вам следовало заплатить за парковку, старина», отозвался пухлый малый в ярко-синий униформе. «Но я заплатил за парковку», — возмутился я. Парковщик покачал головой, протянул мне квитанцию и ткнул пальцем в мою машину, которую уже опускали краном-манипулятором на грузовик. Вначале я не мог понять, на что указывает парень, но потом все увидел. Вместо парковочного квитка под щетку стеклоочистителя на моем лобовом стекле был засунут пакет из Макдональдса. Поверх него торчали штук 30 или 40 коктейльных соломинок. На коричневой бумаге пакета виднелись какие-то буквы, написанные черным маркером. Шины «Мустанга» наконец ударились о платформу. Я вскарабкался на эвакуатор и выдернул пакет. Оставленное мне сообщение гласило «ты опоздал». Я бросил пакет в ближайший мусорный бак, достал мобильник и набрал номер на карточке, которую оставил мне Руди. «Руди, это Эдди. Я уже все обдумал. Хотите, чтобы я дал просраться полиции Нью-Йорка?» Да пошло оно все к чертям. Я хочу посмотреть документы по делу, как официальный адвокат Роберта, но только при одном условии. Если после того, как я ознакомлюсь с делом, у меня останутся сомнения в его невиновности, то я пас.